Я увидела его сразу, ещё когда выходила из машины. Он сидел возле окна и нервничал. Не меньше меня, то поправлял ворот обтягивающей рубашки, то пытался совладать с непослушными кудрями, то проверял телефон. Когда наши глаза встретились, snevolno улыбнулась. Почему у меня нет иммунитета к его обаянию? Поднялась на второй этаж и приняла ухаживание блондина. Он повесил мой кардиган на вешалку, придвинул для меня стул и расположился напротив. Ты великолепно выглядишь. Стандартные фразы. Я быстро осмотрелась. Выбор ресторана порадовал. Место уютное, но без лишней роскоши. У нас своя кабинка, отделённая лёгкими перегородками, стилизованными под немецкий крестьянский домик. Вход зашторин полупрозрачной полосатой занавеской, а справа панорамное окно, открывающее вид на пёстрый осенний сад. Гростно прощавшейся со слистой, перевела взгляд на задумчивого мужчину. Уверена, эту фразу слышали все: каре глаза и блондинки, нужного роста, с правильными формами и так далее. Машинально расправив на коленях салфетку, сухо произнесла я: "Понимаю, ты и расстроена. Находишь?" Подняла удивлённый взгляд. "Лира, я пытаюсь извиниться". Мягко, но настойчиво произнёс Рай. Я был неправ. Когда именно? Большую часть времени. Но хуже всего был мой поступок на последнем концерте. Это было жестоко. Казалось, он верил в то, что говорил. Разумеется, я подозревала, что эти слова идут не от чистого сердца и более того, вообще не идеи Райна, но почему-то сейчас верила мужчине или просто хотела верить, потому что часть колючек опала. Сам того не желая, ты сделал для меня доброе дело. Так же машинально, как из салфетки, я взяла вилку, нанизала на нее креветку и помидор из салата, отправила в рот и продолжила. Мне поступило несколько выгодных предложений от разных продюсерских центров. Да, и это было правдой, но на фоне семейных проблем я не нашла времени и сил изучить предложения более подробно. Но даже первое знакомство показало, что меня в случае с Огласи ждёт большое будущее. Суммы гонораров начинались от 5 нулей за одну песню, а сроки договора от 5 лет. С исполнителями, которые не имеют перспектив, лучшие продюсерские конторы Dirli и Mira не станут заключать такие длительные контракты. Правда это слышать, улыбнулся Макнамара, приступив к обеду. У тебя сильный голос. Если продолжишь заниматься с хорошим педагогом, добьёшься действительно великолепных результатов. Если хочешь, могу проконсультировать насчёт договоров и помочь определиться, с кем лучше сотрудничать. Лучший юрист и мой опыт в твоём полном распоряжении. Могу дать номера педагога по району, а я здесь не для этого. Только сейчас обратила внимание, что стол заставлен разнообразными блюдами. Не задумываясь, я опустошила половину ближайшей тарелки, в которой оказался салат с овощами и морепродуктами, но на столе стояли рыба, мясо, разнообразные гарниры и закуски. Подняла недоумевающий взгляд. Мы ждём кого-то ещё? Вынужден признать, что совсем не знаю тебя и твоих предпочтений, поэтому решил заказать всё, что было. А не пробовала спросить? Внутри росло раздражение. Не знаю, правда, на кого: на себя или на Макнамара. Он снова действовал как властный Лавелас, желающий покорить меня объёмом кошелька. Вот только этот самый объём меня мало волновал. Ладно, я пришла сюда не ради развлечений, я пришла за ответами. Что ты сделал с моим отцом? Притянула к себе тарелку с жареной сёмгой под соусом из красной икры. Макнамара подметил этот факт и мягко улыбнулся, отрезая кусочек стейка. Я пытаюсь ему помочь. Да, я не лекарь, но маги огня способны на многое. Смущенно обернулась по сторонам, когда разговор зашел о том, что не укладывалось в рамки нормальности. Как, кстати, Райан выбрал место, отгороженное от посторонних глаз и ушей, чтобы мы могли беседовать открыто и без лишних свидетелей. Кстати, отсутствие свидетелей меня порадовало. Обычно он предпочитает выставлять на показ свою жизнь. О нашу встречу предпочёл оставить только для нас. Это вселяло да, надежду, мой неизменный спутник последних дней. Меня интересуют подробности. Хорошо. Он проживал стейк и, отложив приборы, серьёзно посмотрел на меня. Скажу прямо и откровенно. Организм твоего отца сильно заражён, и его болезнь имеет в том числе магический характер. Это магия мраны. Именно от нее я освободил твоего отца сегодня утром. Это хорошая новость. Плохая в том, что я опоздал. Магическая составляющая сделала свое дело, и по телу разошлась земная, естественная болезнь. Бороться с ней при помощи огня очень опасно. Требует высокой собранности, концентрации и всех сил. Сегодня вечером я приступлю ко второй фазе и постараюсь выжечь метастазы. Все или по максимуму. Для этого мне нужны актуальные снимки и, в общем, я попробую сделать всё, что в моих силах. Это будет чертовски больно, долго и трудно для всех. Насколько больно? Поёжилась, вспоминая, как отец кричал утром. Я буду выжигать метастазы в прямом смысле этого слова. От холодного и решительного взгляда стало не по себе. Папу ждёт ад. И каковы шансы Едва слышно выдохнула я, глядя на Райна по-иному. Он действительно хотел помочь и при этом желал остаться неузнанным. Последний факт ещё больше укрепил призрачную надежду, что само любование и эгоизм не единственные его черты, и они могут тебя обнадёжить, пообещав полное исцеление. Облегчение будет. Он проживёт дольше, чем без моего вмешательства, но больше можно будет сказать только завтра утром. Что ж, сдерживая эмоции и слёзы, я вернулась к рыбе, чтобы не наговорить лишнего и чтобы не разрыветься. Этого вполне достаточно. Спасибо тебе. Благодарить пока не за то, я не сделал ничего. Это не так. Ты отложил концерт, чтобы помочь человеку, которого даже не знаешь. Понимаю, что это была идея Клота, и наверняка согласился ты далеко не сразу, но согласился это на тебя не похоже. Я пыталась подобрать правильные слова, однако ран понял, что я имела в виду. Он накрыл мою ладошку своей и улыбнулся. Лира, ты мне нравишься. Правда, нравишься. И я не жалею, что отменил концерт. Не хочу врать, решение далось нелегко. Я до сих пор разрываюсь от противоречивых чувств, но знаешь, какое из них доминирует. Вилка застыла возле моих губ. Мне и правда было интересно. «Облегчение. Я чувствую, что поступаю правильно, и от этого на душе странная, необычная легкость». Проживала рыба и улыбнулась. «Великолепная актерская игра или столь разительные перемены за короткий срок?» Впрочем, меня осенила догадка, которую следовало проверить. «Говоришь, не хочешь врать?» «Что такого?» — сказал Клод. «Что ты настолько сильно изменился?» «Лир, я... я не святой». У меня множество недостатков, и любовь к женщинам, ко всем женщинам, пожалуй, главная из них. Однако Клот напомнил, каким я был раньше. В вашем мире нет тех угроз и проблем, которые мне приходится решать в своём. Здесь нет подданных, о которых я должен заботиться, нет монстров, с которыми вынужден бороться, чтобы мои люди могли жить без страха за себя, своих детей, дома и урожай. Нет врагов, пытающихся отобрать мои лучшие земли. Нет богов, постоянно вмешивающихся в людские судьбы путём интриг и манипуляций. Я потерялся, почувствовал свою ненужность и беспомощность, стал обычным человеком, таким же, как он или он. Раин посмотрел за окно и указал на случайных прохожих. И это больно ранило твоё самолюбие? Ты не представляешь, насколько Ещё и проклятье мраны. От него я схожу с ума и превращаюсь в монстра, в животное. Если не насытить животную сущность, то он осёкся, а я не дышала, не желая опустить ни звука, то то я сойду с ума и начну убивать. Понимаешь? В своё время я совершил ошибку, за которую теперь расплачиваюсь. И расплата эта слишком жестокая. Мрана знала, что делала. Она заставила меня бежать из собственного мира, где я имел опору и поддержку, вытащила наружу неизменный инстинкт, абсолютизировала и их, зная, что этот образ жизни затянет. И на сегодняшний день мне сложно сказать, где её проклятие, а где я, новый я. Но сейчас ты вполне нормальный или хорошо играешь? Клод поставил мне инъекцию, которая позволяет отсрочить сумасшествие. Отес сняет проклятие на задний план. Вы его действие прекращается слишком скоро. Так вот, значит, что это за уколы? Теперь стало понятно, для чего они нужны и почему Клод говорил что-то про быть её волком. Картинка начинала складываться, и судя по всему, Пландин говорил правду. Значит, наше свидание в Испании это было искренне. Раен снова проверил телефон. Он делал это с заядлым постоянством. Хотела задать вопрос по этому поводу, но нас прервал официант. Мужчина молча убрал лишние тарелки, а другой, в шее с ледом, принёс кофе и разные десерты. Рука сама собой потянулась к белому кусочку торта, усыпанному кокосовой стружкой. Я бы посоветовала шоколадное. Раем начал нервничать. За окном происходило оживление, там стягивалась толпа. И судя по редким вспышкам, это были журналисты. В нашу кабинку вновь вошёл человек. На этот раз скрипач, расположив на плече инструмент, он прикрыл глаза и приступил к исполнению. Лёгкая, приятная мелодия создавала романтичное настроение, но в душе родилось нехорошее предположение. Раян, что происходит? Пожалуйста, возьми шоколадное пирожное. Настроение резко упало, как и вера в искренность собеседника. Журналисты за окном явно не просто так появились. Они подошли к обозначенному времени, как раз к этому времени принесли десерт, и взять я должна определённый. Придвинула тарелочку, заметив, что ладонь, в которой сжимала десертную вилку, дрожит. Подняла взгляд, Райан улыбнулся и кивнул, предлагая попробовать кусочек. Запустила вилку в мягкий бисквит, но она почти сразу наткнулась на что-то твердое. Расковыряла шоколадный соус и извлекла небольшую капсулу. Выражение моего лица говорило само за себя. Желание встать и уйти стало непреодолимым. Толпа за окном замерла, предвкушая зрелище. «Открой, не стоит, Райан. Не уверена, что твои зрители получат то, за чем пришли». Лира Эллисон Макнамаров встал из-за стола и опустился передо мной на одно колено. Он сам раскрыл капсулу и протянул мне изящное золотое колечко с большим бриллиантом в форме сердца. Тут же заработали вспышки фотоаппаратов, а на душе стало гадко. Я долго думал, чего в действительности хочу от своей жизни, чего мне не хватает. И наконец пришёл к выводу, что хочу стать лучше. а лучше меня делаешь ты. Ты мне нравишься. Очень нравишься. Нравишься, а не люблю. Пронеслась в голове неуместная мысль, хотя все происходящее было скорее оскорбительным, чем лестным. Ты станешь моей женой? Скрипач остановил музыку. Райан по-прежнему стоял на одном колене, протянув мне кольцо. Вспышки за окном превратились в единый фейерверк. Ты... пригласил журналистов. Должно быть, повара сообщили в газеты. Он пожал плечами, но я не поверила. Нервно улыбнулась, поднялась и ушла. На этот раз Райан меня удивил, поскольку бросился следом. Я вышла на улицу, прикрывая лицо, впервые почувствовала на собственной шкуре, каково это, когда лезут в твою личную жизнь, в то, что принадлежит только тебе, в то, чем не хочешь делиться. Их не интересует моя боль, мои переживания, моё состояние. Их интересует сенсация, выгодное фото и только. Лира, что произошло в ресторане? Вы дали ответ Макнамаре? Почему вы отказались выйти за него замуж? Лира, чем вам удалось покорить сердце звезды? Сердце? Не удержалось и остановилось, размазав по щекам слёзы обид. А каком сердце вы говорите? Толпа моментально сжала меня плотным кольцом, обступив со всех сторон. Фотографы, не стесняясь, тыкали мне фотоаппаратами разве что не в лицо. Я вспомнила о Дюке. Он презирал таких коллег и всегда фотографировал так, чтобы не доставлять дискомфорт объекту съёмки. Часто люди даже не знали, что их снимают, а снимки получались красивыми и художественными. Возможно, ещё и потому, что в свободное время он занимался художественной и портретной съёмкой. Райан Макнамара, не тот человек, который поступает по воле сердца. Будь это так, вас бы здесь сейчас не было. Будь это так, я бы услышала "люблю", а не "нравишься". Будь это так, сегодняшний день стал бы лучшим днём в нашей жизни, и мы бы разделили его на двоих, а не на толпу беспринципных, жадных до сенсаций журналистов. Но вы же сами журналист, выкрикнул кто-то. и уже об этом жалею. Если я ковыряла чью-то больную мозоль, так же, как сейчас это делаете вы, мне искренне жаль. Пропустите. Но вместо того, чтобы дать мне пройти, толпа всё больше заводилась. Вопросы сыпались и сыпались, один откровеннее другого. Они летели в меня словно камни, причиняя нестерпимую боль. Началась толкучка, и меня едва не повалили на землю, и я бы упала. если бы не почувствовала, как кисть сжала чья-то ладонь и силой дернула на себя. Райан, обняв меня и прижав к себе, чтобы журналисты не могли тыкать мне в лицо камерами, крикнул, чтобы они расходились, иначе он вызовет полицию и подаст заявление о вмешательстве в частную жизнь и насилие. Увы, это не прогнало толпу, но существенно осадило. Своё дело сделали охранники Макнамары, которые достаточно грубо растолкали не в меру любопытных желающих покопаться в моей жизни. Через 10 минут мы оказались одни в парке напротив ресторана. Даже прохожих, спешивших по своим делам, амбала района, которых я прежде не замечала, просили идти другими дорогами, чтобы не мешать хозяину выяснять отношения. Прости меня, я должна вернуться в больницу. До вечера твой отец вряд ли придёт в себя. Мы должны поговорить, Лира. Ты сказал, если мне что-то не понравится, я могу встать и уйти. Не понравилось? Я встала и ушла. Раньше ты со мной не бегал. Раньше я не боялся тебя потерять. Неожиданное откровение выбило воздух из легких. От растерянности я села на лавочку и тяжело вздохнула. Макнамара, если бы ты знал, как с тобой тяжело! Понимаю, действительно понимаю, поэтому восхищаюсь тобой. Он сел рядом и обнял мои ладони. Это было так мило и уместно, что на душе стало чуточку теплее. Но я не понимаю другого. Почему ты ушла? В чем моя ошибка? Ты еще спрашиваешь, журналисты? Ну и действительно, позвал не я. К назначенному времени должны были принести десерт, поэтому и смотрел на часы. Но тебя не смущало присутствие толпы с камерами? Это моя жизнь? Я привык, что за каждым действием, шагом, решением наблюдают люди, и меня это действительно не смущает. Ты же журналист, и должна понимать. Именно поэтому я знаю, о чем говорю. Люди предпочитают личные вещи оставлять личными. Для тебя же предложение руки и сердца – лишь очередной повод поднять рейтинги и продажи дисков. Я даже представляю заголовки вечерних газет «Обручальное кольцо в обмен на концерт в Мюнхене». Макнамар определился. Сбежавшая невеста, догонит ли Райан Лиру Эллисон? Могу на скидку ещё десяток предложить. Уверена, фанаты ничуть не расстроятся, получив такой кусок вкусного пирога в обмен на утерянную возможность увидеть тебя живьём. Думаешь, я лишь играл на публику? Не думаю. Знаю, но не понимаю, на что ты надеялся. Хорошо, ты попытался помочь моему отцу инкогнито. Старание защитано, но ты тут же перечёркиваешь всё дурным поступком. Думаешь, я делаю это для себя? Райну надоело быть мальчиком для битья, и он перешёл в наступление. Я подняла раздражённый взгляд. Что ты имеешь в виду? Наша свадьба важна в первую очередь для тебя. Поверь, я бы нашёл способ снять проклятие. У меня ещё в запасе несколько недель, но твои отметены. Ты же Не знаешь, что они означают. Макномара закатал мои рукава и воочи увидел следы, оставленные магией погини. Вот это, обвёл круглую пентаграмму на левой кисти, говорит о том, что необходимо сделать и ставит сроки. А вот это, указал на вторую печать последствий, печать, через которую Марана сможет завладеть твоим телом, войдя в которое, сможет вмешиваться в людские дела напрямую. О чём ты говоришь? Если до окончания срока моего проклятия мы не поженимся, то оба обречены. Я глупо посмотрела на блондина и хлопала глазами, затем, не удержавшись, рассмеялась. Это самый глупый аргумент, который я когда-либо слышала в своей жизни. Неудивительно, что ни одна женщина не согласилась выйти за тебя замуж. Ты обречён, Макнамара. Лира, это серьёзно, я сейчас не шучу. То есть, ты готов пожертвовать свободой ради чего? Ты же можешь жениться на любой, чтобы снять это проклятие. Не всё так просто, как кажется. Он явно о чём-то молчал. Половина правды это половина лжи. Говори, иначе я снова уйду. Чтобы проклятие спало, женщина должна искренне меня полюбить. И ты полагаешь, что я искренне тебя люблю. Постаралась придать голос скепсис, но в итоге он лишь дрогнул, выдавая моё волнение. Сложно было отрицать неловкость ситуации. Да, Макнамара действительно вызывал у меня странные, непонятные чувства, но были ли они любовью, тем более искренней, как он говорит? Любила ли я вообще когда-то по-настоящему, чтобы рассуждать о таких вещах? Мне стало смешно и грустно одновременно, ведь я никогда не задумывалась о подобном. Отдавая себя работе и повседневным рутинным делам, возможно, это проклятие на самом деле своего рода благословение, призванное заставить меня очнуться, по-новому взглянуть на себя и людей, которые рядом, понять, чего я действительно хочу от жизни. Поток мыслей прервал мягкий голос Райан. Он, словно кашемир, приятно ласкал, вызывая при этом боль в области сердца. Клод говорит, что да. Я закатила глаза и сдавила виски. Голова разболелась невыносимо. Уж ну, что же мне делать с моим персоналиным, баландинестым проклятием? Выходит, Клод знает то, чего не знаю даже я. Он очень хорошо разбирается в этих вещах. Магам любви положено, словно извиняясь, объяснил Макнамара. Теперь многое встало на свои места, и тёплый взгляд, и спокойная мудрость, и понимание, и безграничное терпение этого удивительного мужчины, сразу вызвавшего моё уважение и расположение. Пожалуй, любовь всё это включает и предполагает. Так всё же в рука охраена блеснуло кольцо. В этот раз рядом никого не было, кроме охранников. Чирокий спин явно не были заинтересованы в моём ответе. Я перевела взгляд с преливающего сакамушка на блондина, чьи карие глаза сейчас светились, светились словно раухтопазы. Ты меня любишь? Вопрос явно застал Макнамару в расплох. Он либо никогда не задумывался об этом, либо знал, что ложь я распознаю в два счёта. Хотя был ещё вариант, что этот вопрос он напротив слышал слишком часто и боялся его как воды, учитывая его огненную магию. Лирая, не стоит, прервала его, выставив перед собой дошку и отвернувшись. "Можешь не продолжать. Я не собираюсь забирать твою свободу. Не хочу заключать брак по чьей-то прихоти. С меня хватит быть пешкой в играх богов. Сначала мама, затем отец. Ты, теперь я сама. Нет. Я выйду замуж по любви, за человека, который меня полюбит. Но тогда ты погибнешь. Надавил Макнамара: это не розыгрыш, это не угрозы и не шантаж, это факт. Да, а ты останешься со своим проклятием. Кивнула я, горько улыбнувшись. Но на этом всё закончится. Мы не станем продлевать агонию и повиноваться воле старухи-интриганки. Она останется с носом. Она Получит, что хочет, твое тело. Сможет творить большие беды, вмешиваясь в людские судьбы, напрямую не спрашивая их дозволения. Сама того не подозревая, ты откроешь врата в ад. Райан, не дави на меня, так ничего не выйдет. У тебя еще есть шанс найти ту, которая полюбит тебя, по-настоящему полюбит. Сможет сквозь эту шелуху разглядеть твое доброе сердце. А ну! У тебя и правда добрая, я это знаю. Иначе ты не стал бы помогать моему отцу. Впрочем, пойму, если после моего отказа ты и не станешь. Это ничего не меняет. К тому же, у меня ещё есть время заставить тебя передумать. Но зачем? Так не терпится связать себя узами брака, потому что если я не женюсь на тебе, то получу своё проклятие. Либо ты, либо никто. У неё странное чувство юмора. Обречённо вздохнула я да грустно в тон моему настроению выдохнул блондин и посмотрел на кольцо сам выбирал слишком вычурное нет оно прекрасно я взяла в руки маленькое изящное колечко на тонком золотом ободке ютились в два ряда мелкие бриллианты а в центре один большой в форме сердца слегка отливал красным при наклоне очень красивое возьми себе Даже если не станешь выходить за меня замуж, просто возьми. Я покупал для тебя сам». Не знаю, что двигало мной в этот момент, но я улыбнулась и надела кольцо. Но не на безымянный палец правой руки, а на безымянный левой. Оно подошло точно по размеру и приятно обнимало палец. «Я не носила украшения, и это первое кольцо в моей жизни». Ощущение странным образом понравилось, хотя под пристальным взглядом мужчины, к которому прикипело сердце, мне было не по себе. Всё происходящее казалось невообразимой нелепостью. Я журналист. Меня даже сложно назвать особо верующей, но я сижу здесь и рассуждаю о магии, проклятиях и богине. Что там рассуждаю? Сама её видела. Быть может, я давно сошла с ума, и всё происходящее мне лишь кажется. Я в Берлине. В пустом прекрасном парке сижу на лавочке рядом с кумиром миллионов, который несколько минут назад повторно предложил стать его женой. Не удержалась и усмехнулась собственным мыслям, окрестив себя умолишонной. Не знаю, что сейчас происходит в твоей голове, но ты мне нравишься такой, едва слышно произнёс он. Голос Райана, словно тёплый осенний ветерок приятно обволакивал и успокаивал. Я грустно вздохнула, сетуя, что все так, как есть, и что не имею ни силы, ни возможности, ни желания изменить человека, который находится прямо передо мной. — Пожалуй, мне пора. Твой отец не очнется до вечера, а мама отдыхает. — Откуда ты пристальный взгляд ответил за мужчину? У тебя везде свои люди? — Предпочитаю держать под контролем то, за что берусь, и доводить начатое дело до конца. Взгляд скользнул на мои пальчики и блеснувший на кольце бриллиант. Какой тонкий намёк, не тоньше, чем ствол векового дуба. Я закатила глаза и усмехнулась, не став комментировать подобную самонадеянность. Впрочем, сейчас это звучало больше как шутка, нежели похвала самовлюблённого павлина. Рая, прогулка не изменит моего решения. Но поднимет настроение и искрасит долгие часы томительного ожидания. Я знаю, каково это, как больно и страшно. Бывает, он осёкся, словно какие-то болезненные воспоминания ворвались в его сознание так стремительно, как цунами, заставшее в расплох беззаботно отдыхающих на берегу. Я сразу поняла, что в жизни блондина не всё так просто, и, возможно, отчасти его поведение всего лишь защитная реакция. Чем толще панцирь, чем длиннее шипы езвительности, тем меньше шанс, что тебя снова сделают больно. Даже те, кто не собирался причинять боль, не поделишься. Осторожно поинтересовалась. Один белобрысый мальчуган очень любил мать, но не смог отвоевать её у старухи с косой. Он замолчал, а когда продолжил, у меня даже мурашки на руках проступили. Она умирала на моих руках. Долг медленно, мучительно. Райн сурово вздвинул брови и стиснул зубы, а затем, усмехнувшись, вынырнул из глубины болезненных воспоминаний и растянул на губах улыбку. Раз уж мне суждено стать зверем напоследок, я хочу немного побыть человеком. Идём. Я чудом удержалась, чтобы не обнять Макнамару. Простой жест поддержки, но мне казалось, что он не готов к подобному проявлению нежности. И привык забываться в грубых ласках. Тем не менее, заметив блеснувший в уголках его глаз слезу, я робко провела ладошкой по щеке мужчины. Закрыв на мгновение глаза, он прижался ближе, а затем, сжав мою руку, поцеловал её и поднялся. Это было проявлением искренней благодарности, искренней, но молчаливой. Идём, как ни в чём не бывало, словно этого момента слабости вовсе не было. Вновь задорный и готовый решать любые проблемы Рай, но в этот момент он открылся для меня с иной стороны. Я поняла, что предо мной вовсе не монстр. Предо мной испуганный мальчик, на чьих руках умер самый дорогой в мире человек. Мне невообразимо представить, что произошло и через что ему пришлось пройти. Рагулка меньше, что я могла ему дать. К тому же, мне и самой не мешало бы проветряться. Жеざ за руки, мне спешно побрели вдоль аллей из вязов, наслаждаясь свежим воздухом, едва дышавшим прохладой, трогательно нежным пейзажем и комфортной такой нужной сейчас тишиной. Часто мы можем себе позволить поставить свою жизнь на паузу, оставить страхи, переживания, мысли о прошлом и будущем и раствориться в мгновении. Казалось, сейчас творилась магия, остановившая плёнку жизни, дающая передышку Но мысли о проклятии Райна и его причинах все равно никак не давали мне покоя. «Почему ты думаешь, что станешь зверем?» Наконец мучивший вопрос сорвался с уст. Мрана выразилась предельно ясно. «Я поступил с ее дочерью как зверь, и за это буду проклят. Ни одна женщина моего мира не посмотрит на меня, а если посмотрит, увидит чудовище Бардлокха». Ваше счастье, что на земле таких нет. Эти монстры завлекают своих жертв прекрасным пением, зачаровывают их, и те идут на верную гибель. Монстр сначала совкупляется с жертвой, чтобы испить телесную энергию, а затем зверски убивает, чтобы забрать дух. Глаза твоих фанатов светятся зелёным, когда ты поёшь. Страшная догадка о сущности этого феномена пришла неожиданно. Магия певца, проклятие Вардлокха. Как ни в чем не бывало, пояснил Райан, а мне стало жутко. И многих ты успел убить? Макнамаров скинул брови и даже остановился, Лира. Я никого не убил. Спасибо Клоду и... Фавориткам очередная догадка была не менее отвратительная, чем предыдущая. Да, он отвел взгляд, и мы продолжили путь. Понимаю, тебе это неприятно, но иначе никак.